Глава десятая. Партизаны. Спалось сладко, но мало. Однако сейчас не до сна. Нужно разобраться с этими недружелюбными ребятами, пока они здесь не освоились. Ночь была не слишком темной, однако заметить двух парней в черной одежде можно было только с помощью фонариков или прибора ночного видения. У мародеров наверняка было и то, и другое, Так что рассчитывать, что ночью они более уязвимы, не следует. Тем более сейчас они будут осторожней, если хоть у кого-то есть мозги. А если нет, то все упьются в хлам, в лучшем случае оставив парочку дозорных. С крыши моего дома можно было рассмотреть, что в особняке Мажора горит свет и снуют люди. Сколько и в каком состоянии? Этого без оптики не узнать, да и некогда». Главное, что все три машины там, а значит на улицах относительно безопасно. Шли мы быстро, держась поближе к дворам. Ночная тишина даже пугала. Обычно в это время трещали сверчки, могли лаять собаки, а в марте и коты должны орать. Но ничего этого не было. Мир будто умер. Иногда только доносились звуки взрывов со стороны Дольска. Спустя 10 минут мы уже были на краю села и спускались в березовую рощу, проходящую вдоль села. Каждую тропинку я знал хорошо. Не раз гулял тут в детстве с пацанами или приходил собрать немного сока. Так что темнота не была проблемой. А вот капкан, который вовремя заметила псинка, мог бы вывести кого-то из нас из строя на несколько дней или недель. Большой и тяжелый, похожий на медведя или другого крупного зверя. Такой до кости разрежет мясо, а может и перелом обеспечит. Собака замерла буквально за один шаг до ловушки и утробно зарычала. Мы остановились и начали озираться по сторонам. Тогда-то я и заметил блеск металла в лунном свете. Ловушку не стали обезвреживать, но дальше двигались крайне осторожно. Правда, больше капканов не попадалось. Возле дома охотника остановились и прислушались, нет ли внутри характерного хрипения или гудения мутантов. Хотя у Сергея Викторовича были все шансы избежать заражения – Он мужик одинокий, социум не любит и почти все время проводит дома или на охоте. Если сюда не падали осколки и не забрели мутанты, он должен остаться нормальным. Никакого шума внутри не было слышно. Я на всякий случай постучал в дверь, снова тишина. «Готов?» – спросил я Васю. Тот кивнул. синка сиди тут». Достав пистолет с последним патроном, я открыл дверь. Внутри была полнейшая темнота, разве что в буржуйке посреди комнаты догорало несколько угольков. «Замерли оба!» – раздался спокойный басовитый голос охотника из темноты. «Мы замерли, и только тогда я заметил ствол винтовки, нацеленный прямо на меня. Точнее, я видел только его кончик, все остальное скрывалось во мраке». «Сергей Викторович, это я, Саша Абрамов. А с тобой кто?» «Это Вася Воробьев». «Вася я», – подтвердил мой друг. Охотник молчал некоторое время, несколько секунд, которые мне показались очень долгими. Затем ствол винтовки опустился. Из темноты показалась бородатая голова на худощавом теле. Ему лет сорок, а может и 50 хотя уже седой, отчего выглядит лет на 20 старше. «Чего надо?» «Поговорить», – ответил я, шагнув в хижину. «Я не разрешал заходить ко мне». «Эм, можно войти?» «Нет», – не думая, – ответил охотник. Он никогда не отличался любезностью, но сейчас мог бы сделать исключение. Ладно, скажу через порог. В деревне началась не то чтобы эпидемия, не знаю как объяснить. Я видел, поэтому не впущу вас. Но мы не мутанты. Я знаю, мутанты не разговаривают, но вы можете быть заразными. Так что говорите быстро и валите отсюда еще быстрее А ведь в какой-то степени он прав. Если иммунитета у него нет, то мы для него еще как заразны. И даже сейчас подвергаем опасности. Ладно, предлагаю пойти с нами и поселиться в бункере. Там безопасней. А вместе будет легче выжить. Нет. Но вы даже... Послушайте, животные тоже могут мутировать. Нам нужно зачистить деревню, засеять огороды и разводить свою живность. Охота вряд ли теперь сможет прокормить. Мутанты скоро заматереют, и в одиночку их будет сложно убить. В ответ молчание, которое я воспринял за раздумья. «Все сказал?» – спросил охотник. «Так вы согласны?» «Нет». «Вот и как с ним разговаривать?» «Ладно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих». «Можно тогда хоть вашу винтовку купить или одолжить на время?» «Нельзя». «Сергей Викторович, в деревню приехали военные и стреляют по всем подряд. С винтовкой их можно перебить издалека. Я вам потом верну ее, еще с автоматом в придачу и патронами». Я не останусь безоружным, да и ты мне ничего не вернёшь, если тебя пристрелят. Тогда пойдём с нами, поможете нам. Если их не прогнать из села, то тут ни еды не будет, ни безопасного места. Нет. Он начинает меня раздражать. Давай я ему башку проломлю, не выдержал Вася. Охотник быстрым движением снова поднял винтовку, целясь теперь в моего друга. Не надо, Сергей, ви... Валите отсюда, сейчас же, перебил он меня. Но, сэр... «Или пристрелю», – прорычал он. «Все, уходим. Извините за беспокойство». Я Васю за собой и закрыл дверь, хотя уходить мой друг не хотел. Меня тоже немного выбесил этот Сергей Викторович, но его можно понять. Людей он явно недолюбливает, а тут приперлись двое вчерашних школьников и просит у него единственное оружие. Конечно, он не знает, через что мы прошли и на что способны. Хотя сейчас без энергии способности сильно ограничены. «По крайней мере, он жив, да и винтовка при нём», – пробурчал я. «А что толку?» «Не знаю, может, передумает ещё. Ну или попозже зайдём, ещё раз спросим. Что с уродами будем делать?» «Нужно по домам пройтись, может, ещё у кого найдём», – предложил я. «К менту можно заглянуть, у него вроде был пистолет, то ли служебный, то ли личный». «С пистолетом особо не повоюешь против пулемётов, хотя это лучше, чем ничего». Идти пришлось аж на другой конец села. Сначала двигались по улице, а уже ближе к нашему дому осмотрели пару дворов. В одном наткнулись на ходуна, которого убили совместно с Васей. Во дворе ничего ценного не было, хлам в основном, которого в деревне хватает. Инструменты, ведра, пустая собачья будка, почти полный угольник угля. Это, кстати, нужно запомнить. Пригодится зимой. Когда наш закончится, можно будет здесь поживиться. В погреб заглядывать не стали, разве что проверили на наличие выживших. Соленья нас пока не интересовали, а вот кухню игнорировать не стали и начали с холодильника. Часть продуктов там уже пропали и изрядно воняли, но было и кое-что уцелевшее. Например, большой шмат сала с прослойками мяса. Я хоть и не фанат, но сейчас выбирать особо не приходится. Открытая трёхлитровая банка, или как у нас её называют, бутыль с малосольными помидорами. 8 яиц, немного овощей. Все остальное к употреблению непригодно. Яйца Вася выпил, пока я обшарил шкафчики. Все остальное собрал в рюкзак, с которым теперь не расставался. Я же носил с собой спортивную сумку, перекинув через плечо. Пустая она почти не мешала, но при необходимости ее можно было хорошенько забить разными вещами. Так я и поступил в этом доме. Здесь обнаружилось несколько любопытных книг. «Русская и зарубежная классика». Булгаков, Толстой, Достоевский, Джек Лондон, Ремарк, Твен. Новых фильмов и сериалов в ближайшее время не ожидается, как, впрочем, и книг. Так что нужно собирать собственную библиотеку, и желательно бумажную, а не электронную. Причем, в первую очередь, нужна не художественная, а техническая литература. Нельзя потерять все достижения человечества. Нужно будет восстанавливать промышленность, энергетику, медицину и все остальное. Хотя это я уже слишком далеко заглядываю, весь мир пока цел, пострадало лишь несколько городов, возможно так оно и останется. Ну а может и нет, кто знает. Если военные найдут осколки, которые растащат по другим городам, зараженные появятся и там, что в свою очередь вызовет цепную реакцию. А может страны НАТО и вовсе ядерное оружие по нам применят, и тогда уже мало что уцелеет, если вообще хоть что-то уцелеет. «Хорош на книге пялится, бери что полезное и пойдем дальше», – вывел меня из раздумий Василий. «Точно. Нашел что-то или только брюхо набиваешь?» «Ничего я не набиваю», – ответил тот, пряча в карман надкушенный батончик. «Слушай, тут же Иван Михайлович жил». «Ну да, а что? Он вроде охотой тоже увлекался». «Да когда это было? Я тогда еще в колготке мочился». «Да ты и сейчас мочишься. Может, осталось чего?» «Ну, давай поищем, я в гараже гляну. Я тогда чердак проверю». Мы разделились и ещё около часа потратили на поиск оружия, но так его и не нашли. Зато нашлось много всякого полезного. Вася обнаружил несколько совдеповских инструментов для ремонта авто, хотя у него и хватало. Я на чердаке нашёл кучу электроники, которую можно пустить на запчасти. «Уж дед Макс точно придумает, куда это можно применить». В следующем доме не было ни мертвецов, ни живых, ни даже транспорта или еды. Нет, немного припасов осталось, все те же крупы, макароны и соления но холодильник был пуст, как и половина полок в погребе. Похоже, жители уехали, только далеко ли? Оставшееся место в сумках мы забили долгохранимыми продуктами, чаем и кофе, также взяли несколько свечек, батареек, лампочек и отнесли все домой. На дежурстве уже была Лена, а дед отправился отдыхать. Сереже дежурить никто не доверял, хватило одного раза. Но ничего, мы его еще перевоспитаем. Дед рассказывал, как в Чечне поступали с уснувшими постовыми. После таких уроков они не то что на посту, а и в свободное время уснуть не могли. «Нашли оружие?» – спросила Лена, глядя на наши сумки. «Не, зато еды притащили. Лишней точно не будет». «Это вы кстати, а то у нас подворовывают». В смысле? «Да ничего серьезного, так, банка варенья и огурцов пропали. Я последние дни сама тут все готовлю, так что помню, сколько было, а сегодня не недосчиталось». «Может, дед взял или батя мой приходил?» «Дед не брал, я спрашивала. А вот отец твой, может быть, но я больше подозреваю новенького. Он так внимательно все рассматривал, будто первый раз в деревне». «Да это мажор, он в своем мире живет и не знает, что такое рукомойник и зачем он посреди двора стоит». «Я потом с ним поговорю. А мы дальше пошли. Осторожнее тут». «Ага, удачи вам». «Чего стоишь? Пришли?» – сказал Вася. «Да всегда мурашки от этого типа были, даже когда мимо его дома прохожу». «Ага, меня мамка-то уже постоянно пугала, что полицейскому отдаст, и он меня накажет». «Тебя не помешало бы. Вон какая морда бандитская выросла. Ходит по ночам, дома обирает». «Кто бы говорил. Так что, пойдем?» А если он жив? Нужно постучать сначала, а то и пристрелить может. Сейчас все на нервах. Ну да, вондыры от пуль в воротах. вас не тупи, это снаружи стреляли, и явно не из пистолета. На этой улице почти во всех дворах такие. Ладно, хорош трындеть. Пойдём ментаж манать. Вот ни разу не смешно. Гэ, по-моему, смешно. Если он обратился или умер, то не смешно. Ну да, чё не подумал. Ну, думать не твой конёк, хэх. «Эй, а вот это вообще не смешно». Я перелез через ворота и впустил во двор псинку и Васю. Затем мы подошли к дому и постучали в окно. Никто не откликнулся. На всякий случай мы еще постучали и подождали около минуты. «Вадим Артемович, это Саша Абрамов. Вы дома?» спросил я, приоткрыв дверь. В доме послышалась возня. «Приготовься, там кто-то есть». Вася покрепче перехватил свою биту, а я включил фонарик и направил в коридор, полностью открывая дверь. Посреди коридора стоял окровавленный Вадим Абрамович, бывший полицейский. Одежда частично изорвана, отчетливо видны следы мутаций. Увеличены мышцы, зубы, когти, по которым стекала свежая кровь. Он пялился то ли на нас, то ли на фонарик. Его голова неестественно дергалась, будто от нервного тика, резко наклоняясь то в одну сторону, то в другую. Жуткое зрелище, от которого кровь в жилах застыла. Я даже невольно затаил дыхание, да и Вася тоже не шевелился. Псинка злобно зарычала, после чего зрачки мутанта сузились, а взгляд сосредоточился на собаке. «Он нас видит?» – прошептал Вася. После этих слов голова бегуна вернулась в прежнее положение, и в тот же момент он рванул вперед. Я попятился, давая Васе место для удара, но псинка атаковала раньше, прыгнув на грудь мутанту. Тот поймал её на лету и швырнул в сторону. Собака заскулила, врезавшись в деревянную мебель. Я свободной рукой выхватил нож и атаковал урода. Но бегун схватил моё оружие прямо за лезвие, да так крепко, что я не мог его вырвать. Тут ему по голове прилетела бита, врезавшись лезвием болгарки в череп. Однако и это его не убило. А Вася не мог вырвать застрявшее оружие из головы мутанта, который ударил Васю в ответ когтями. Тогда в бой вернулась псинка и вцепилась в его свободную руку. Я отпустил нож и создал небольшой сгусток материи. Эпсилон энергии уже не было, как и дельта, так что пришлось использовать гамму. Пластина сорвалась с моей руки, пробив голову мутанта насквозь. Череп с характерным звуком выплюнул содержимое головы, и только тогда мутант рухнул на спину. «Это что, мля, было?» – прорычал Вася. Я шагнул к мутанту, рассматривая его в свете фонарика. Не покидало ощущение тревоги, будто на нас сейчас нападет еще несколько таких тварей. Будь я здесь один, уже драпал бы куда подальше. «Вроде бегун», – ответил я тяжело дыша. С Васиной стороны послышался звук рвущейся ткани, отчего я дернулся и навел фонарик в его сторону. Оказалось, мой друг просто решил перевязать рану своим рукавом. Три глубокие царапины пришлись ему по предплечью. Чё-то он сильно живучий для бегуна. Ага, и сильный. Я нож не мог забрать у него. А видел, как он дергался. Будто нервный тик. У него и мышцы прямо перед боем росли. Я думаю, он как раз мутировал, когда мы его застали. А мне показалось, что он под кайфом. Типа обнюхался чего. «Все может быть. Надо дома смотреть». «Че-то мне стрёмно туда заходить». «Пойдем вместе. Псинка вон не рычит, значит никого больше». «Кстати, как она?» «Да нормально. Ударилась немного», – ответил я, смотрев собаку. «В дом и правда заходить не хотелось. Да и вообще больше по ночам зачищать дома не буду. Я вроде не трус, а уж тем более не боюсь темноты. Но такое пережить второй раз не рискну. А если бы он отожрался до следующей стадии...» Или мой навык не сработал бы. Конец нам бы тут пришел. Нужно будет еще налобный фонарик раздобыть. У строителя можно поискать, или у шахтеров. Хотя, нехер по темноте шляться. Энергии, кстати, осталось совсем капля. Помимо ежедневного расхода, еще и выросли затраты на каждое использование. Земля будто высасывает из нас эту энергию. «Вась, так что тебе тот камень дал что-то?» «Какой?» «Ну, что ты проглотил?» А, ну, максимальный запас энергии вырос на десятку. Не восстановил ничего? Нет, даже ту десятку пустую дал. Хреново, осколков нигде нет, камни энергию не восстанавливают. Снова чувствую себя беззащитным, как в первые дни в пазле. Тогда хоть кочевники зачищали новые пазлы, а тут только мародеры. Интересно, что они знают о мутантах и о планах правительства? Вот как всех перебьем, у последнего и спросим. «Если мы всех перебьем, то как спросим-то?» «Кот, не придирайся, ты меня понял». Немного поболтав, стало легче, и мы вошли в дом. Сразу рассмотрел шкаф, на который мутант бросил псинку. Повезло, что он был без стекла, а так полностью разворотило. Дальше был стол, велик, какие-то коробки, обувь и одежда на вешалке. На этом коридор заканчивался, а за ним был зал. Там-то мы и нашли всех жертв этого бегуна-переростка. На полу лежало два полностью обглоданных тела, от которых остались только кости, одежда и пятна крови. На диване было еще одно, съеденное лишь наполовину. Семья у него вроде была небольшая, значит, зашли гости или родственники. Он почему-то обратился первым и сожрал остальных. Насколько я знаю, мутанты друг друга едят только с большой голодовки. «Братан, я ща блевану», – сказал Вася, прикрывая рот. Запах и вид действительно вызывали не только тошноту, но и отсутствие аппетита и сна на ближайшие несколько дней. А мухи дополняли эту картину ужаса. «Давай поищем оружие и свалим». Вася включил свой фонарик, и мы взялись за поиски. Оружие нашлось быстро. Вадим Артемович хранил его в прикроватной тумбочке. Еще там было два магазина и коробка с патронами. Больше ничего брать не стали, находиться в доме действительно трудно, да и ничего настолько ценного, чтобы это терпеть, больше не было. Вася даже отказался искать аптечку, чтобы обработать свою рану. К моей радости, патроны бывшего мента подходили и к пистолету мажора, теперь уже моему, так что у нас теперь два ствола и около 50 патронов. По пути к особняку Сережи я думал, а стоит ли вообще туда идти? У нас нет столько энергии, чтобы перебить этих уродов, как и подходящего оружия. Даже с винтовкой идти на них глупо, а с пистолетами так и вообще самоубийство. Есть, конечно, РПГ и ружье деда, но этого все равно мало. А если у них есть иммунное с боевыми навыками? Нет, о нападении пока что и речи быть не может. Но проследить за ними можно и даже нужно. Узнать, надолго ли они там засели, сколько их всего и насколько хорошо у них организовано дежурство. Для наблюдения я выбрал чердак одного из домов, самый высокий в ближайшем радиусе. За стену посмотреть с него все равно не получится, но хотя бы видны второй и третий этажи. Расстояние приличное, так что без оптики рассмотреть мало что получится. Ну и нас заметить не должны, даже если расставили дозорных. Однако я смог увидеть самое главное, что ввело нас с Васей в ступор и окончательно изменило все планы.